Глава шестая. Рынок – среда неупорядоченная. Занимаясь какой-либо деятельностью, человек ведет себя в рамках установленных правил, а в его действиях есть четкие начало и конец. Иное дело рынок. Его можно сравнить с водным потоком, непрерывным, почти неупорядоченным, из ниоткуда в никуда. Войдя в него, рискуешь очутиться в водовороте. До того он переменчив. Куда он до этого несся? На север. А потом, ни с того, ни с сего, повернул вспять? Да, он стихиен, во всяком случае, настолько, что вряд ли впишется в рамки всех ваших собственных правил и планов, невзирая на широкую свободу выбора. Так входить в него или нет? Если да, то когда и какими силами? Решать вам самим. А у того, кто уже там, тоже есть над чем поразмыслить, прибавить сил или убавить, и когда именно. Можно также выбраться из потока в любой момент и поплыть в другую сторону, а не по течению, как было задумано раньше. Наконец, можно вообще вылезти на берег, пусть рыночный поток течет себе дальше. Словом, можно менять свои планы, не плыть по течению или не плыть вовсе. В таких условиях, то есть без правил и ограничений, просто необходимо ввести самодисциплину. Значит, придется вводить нормы и ориентиры, иначе от избытка вариантов глаза разбегаются. Без уздечки правил человек, пожалуй, сам себя разорит, но если торговать подчиняясь своим же правилам, то и отвечать за свои действия и их результат придется исключительно самому. Однако тогда встает серьезный психологический препон. Если вариант отвечать исключительно самому не складывается, то чем меньшую ответственность трейдер берет на себя, тем больше услагает на рынок, зачисляя себя в его жертвы. Как поступит рядовой трейдер? Конечно, всеми силами постарается уйти от всяких норм и правил. Ему же не хочется отвечать за результаты торговли. Однако он невольно станет ревизором себе, если торговал по плану, ведь тогда можно проверить, все ли он выполнил и как именно. Такой проверки и избегают почти все трейдеры, мол, пусть их отношения с рынком останутся делом темным. В итоге они попадают в самую настоящую психологическую ловушку, ведь как научиться торговать мастерски? Только через самоучет и самоконтроль, для чего нужны нормы, правила. Но где отчетность, там и ответственность. Рядовой трейдер отчаянно рвется к победе, но при его установках действия и результат напрямую не связаны. Выходит, он не виноват, если что-то не удалось. Чтобы составить план торговли, нужно предугадать события хотя бы в масштабах действия этого плана. Планировать сделки это, так сказать, демонстрировать самому себе уровень своих пророческих и творческих способностей, становясь при этом ответственным за результат. Ведь план либо сработает, либо нет, исполнитель либо сумеет выполнить намеченное, либо нет. Поскольку план составили вы, Исполняли тоже вы, в случае провала трудно искать другого ответственного и виновного. Дано, чтобы знать, что и когда делать, нужно хорошо разбираться в поведении рынка, а если трейдер не силен в этом? На учебу терпения тоже нет, зато не терпится поторговать и использовать момент, который по его наблюдениям имеется». Соблазн и нетерпение подтолкнут его к действию, даже если он не решил, как именно поступить. Что же, по-вашему, предпримет рядовой трейдер, сыграет в игру «делай как все», вернее, как лучший из всех тех, кто что-то делает? Ведь они явно смелее, опытнее, вон как все решительно машут руками, стараясь перекричать друг друга. Они наверняка знают, что делают, во всяком случае знают больше, чем он. Тогда надо просто делать то же самое, а еще лучше посмотреть, кто преуспевает, больше других, и повторять все за ним, и выигрыш будет обеспечен. Такая логика – прямая дорога к стадному мышлению, да нельзя распространенному в торговых залах бирж. В стаде почти каждый оглядывается на других, те якобы знают больше, они знают, куда идти, иначе стояли бы на месте». Стадное мышление очень заразительно в замкнутой рыночной группе. Там всего одному трейдеру, но лидеру, под силу запустить бесконечную серию цепных реакций. Там все смотрят друг на друга, и каждый при этом думает, что у соседа есть какая-то весомая причина поступать так, как он поступает. Пожалуй, происходящее в торговом зале точнее назвать равнением на соседа, а не на лидера. Ведь большинство не знает, что именно делает лидер в данный момент и кто вообще лидер. Своими действиями рыночная группа напоминает волны в их бесконечном движении «вперед-назад». Ближайшие соседи лидеров – лидер – это тот, кто точно знает, что и почему собирается делать. Первыми узнают счастливые номера выигрышных цен. У остальных шансы убывают по мере удаления – Так что для последнего и самого неопытного трейдера в цепочке они сведены почти к нулю, ну а если лидера нет, тогда цены обычно колеблются, в узком коридоре пока не найдется знающий, что и почему он будет делать». Если в течение торгового дня или в конце его рынок сделал крупный ход, то все звенья цепи собираются вместе, чтобы выяснить причину или как-то объяснить свои, то есть рыночные, действия, а затем вписать их в некую общую логику событий. По сути, в итоге они приходят к соглашению о причине поведения рынка в тот день. Однако у лидеров, трейдеров, которые отвечают за свои сделки и точно знают, почему именно так поступили. Нет тяги к таким обсуждениям, и обычно они в беседу не вступают. Типичный стадный трейдер, наоборот, сам тянется к разговорам. Ему нужно найти внешние причины случившегося, поскольку в нем самом их нет, а считать себя бездумным и бесшабашным и вовсе не хочется». Стадному трейдеру на руку торговать вместе с толпой по многим причинам. Во-первых, его собственные отношения с рынком остаются смутными. Выиграл трейдер, ну, значит, он, наверное, сделал что-то правильно. Проиграл трейдер, ну, так не по своей вине, а из-за рынка. Понятно, что такой стиль в части у трейдеров, коль скоро его практикуют очень многие. Роль каждого из них в групповом поведении получит разумное или логическое объяснение позже, после случившегося, когда все сойдутся в единой оценке. Такой вариант – хорошая подпитка для иллюзии трейдера, будто он действовал трезво и ответственно, ведь чем бы он ни кончил, тем же кончили и многие другие. Значит, он, по крайней мере, не одинок в этой ситуации, отсюда возникает чувство солидарности с конкурентами. Большинство людей из небержевых кругов думают, будто трейдеры – это закоренелые дельцы-единоличники, схожие по характеру с людьми предпринимательского типа, такие же, напористые, жесткие. Каково было бы их удивление, узная они, что трейдеры, за исключением горстки асов – Это люди, которые, когда их не спроси, даже не знают, что собираются делать дальше. Более того, они даже не знают, почему делают то, что делают. А поинтересуйся вы, как именно они выигрывают или проигрывают, они и этого не объяснят. К тому же по складу характера трейдеры, кроме лидеров, люди нерешительные и да нельзя нетерпеливые. Почему? Понять нетрудно, если вспомнить, что в обычной обстановке рядовой трейдер балансирует на грани безудержного страха. Как же спастись от массы психологических проблем, которые он себе наживает, ввести самодисциплину и упорядочить стиль торговли, чем не спасение? Да, но тогда придется пересечь психологическую границу, то есть попасть в зону отчетности и ответственности. Помимо жесткого отказа планировать сделки, большинство опускается на всяческие уловки, лишь бы как можно больше удлинить психологическую дистанцию между своими действиями и их результатами. Я знаю многих трейдеров, которые отлично делают рыночный анализ самостоятельно, но когда надо действовать, идут за советом к другим. Вместо собственного плана они следуют чужому. Почему? Да просто потому, что не хотят быть виноватыми в случае провала. А ведь собственными рыночными оценками они, скорее всего, добились бы гораздо большего. Многие из трейдеров торгового зала покупают и продают сотни контрактов в день. Конечно, каждая сделка отмечена, как и положено, в их торговых карточках, но у них нет строгого учета торговой позиции в чистом виде. Одним якобы некогда, другие ошиблись в подсчетах. Но вот торговый день закончен, и все напряженно считают карточки, надеясь или мысленно взывая, к каким бы то ни было невидимым силам свести итог к нейтралу, то есть не иметь ни длинных, ни коротких позиций. Но если они так озабочены итогами, то почему не ограничиваются торговлей в обозримых объемах? Тогда все у них было бы на учете, а в случае накладок торговлю можно и приостановить до наведения бухгалтерского порядка. Но разве они на это пойдут? Конечно нет, ведь если они в курсе состояния своей позиции, то должны отвечать за исход дня. Допустим, они невзначая окончат его с чистой длинной позицией, а рынок наутро откроется вдруг на несколько тиков выше. Спасибо вам, незримая рыночная сила, это вы послали мне выигрышную позицию, радуется трейдер. Ну а если рынок, наоборот, откроется ниже, тогда виноват кто угодно и что угодно, но только не трейдер. Просто он был не так одет. Его счастливый галстук по ошибке сдали в химчистку. Или, может, по дороге на биржу трижды проскочил на красный свет. Тут любая причина, примета, отговорка хороша. Их разнообразие впечатляет. От самых изысканных научных толкований до самых диких суеверий. Но суть у них одна — снять с трейдера вину за неудачу. Наводить порядок в неупорядоченной среде — палка о двух концах. Меньше порядка, меньше ответственности, но тогда, похоже, и меньше власти над собственной жизнью. Человека, как песчинку, носят в вихре рыночных событий. Правда, тогда можно приложить всю ответственность за свои дела на неведомые силы. Именно поэтому очень многие трейдеры так суеверны, ведь если не хочется видеть связь между своими мыслями, целями, умениями и результатами, то очень просто приписать свои успехи или неудачи чему-то еще, мол, не тот галстук тогда надел, надо было счастливый, сделал что-то чисто случайно, а потом вдруг оказался в проигрышной сделке. И виной тому, конечно, та случайность. Хотите, расскажу одну историю из своей жизни. Она связана с суеверием, которое бытует среди трейдеров торгового зала, Как-то утром я пошел в туалет в здании Чикагской товарной биржи. Все унитазы были заняты, кроме одного. К нему-то я и направился. — Стойте! — обернулся вдруг человек, стоявший у соседнего унитаза. Взглянув на меня, он добавил очень вкратчиво. — Не ходите туда, вам лучше подождать, я уже заканчиваю. Я даже онемел от удивления, а он тоже молча указал на монетку на дне свободного унитаза. «Ну и что?» — взглядом продолжил наш немой диалог я, потому что понятия не имел, на что он намекает. «Ослушавшись своего советчика, я выбрал таки унитаз с монеткой. Как же он тогда занервничал и пулей вылетел из туалет». Вернувшись в торговый зал, я потом рассказал одному из моих клиентов об этом случае и поинтересовался, не знает ли он в чем дело. Естественно, знает. Ведь он, как и мой советчик, трейдер торгового зала. Ему ли не знать, что деньги на дне унитаза — плохая примета? Естественно, от этих монет надо держаться подальше. Поразмыслив над его словами минуту-другую, я подумал, а не пройтись ли по всем биржевым туалетам, положив монетки во все унитазы. Что тогда? Теперь вам, наверное, ясно, в какую психологическую ловушку попадает рядовой трейдер, отказываясь от плана и правил в своих торговых делах. Понятно, что тогда он за результаты не отвечает, однако становится игрушкой в руках толпы, Его бросает из стороны в сторону и от ее прихотей, и от собственных безудержных порывов. Он то выигрывает, то проигрывает, сам не зная почему, и не понимая, что вообще делать дальше. Ловушка да нельзя коварная, ведь она создает психологическую ситуацию, которую я бы назвал «случайный выигрыш» и «случайный проигрыш», Последствия ее могут быть очень печальные, ведь чтобы научиться повторять успех и не повторять ошибок, нужно знать, как поступал сам и как поступал рынок, а откуда взяться таким знанием. Но как же хочется повторить успех, ведь он так приятен, значит, надо сыграть еще, но по какой схеме? Тому, кто привык следовать за толпой, вместо того, чтобы опередить ее, а значит заняться планированием, или наоборот хочет воспользоваться новыми данными, советами или отдельными сигналами технических систем, от одной мысли о повторной попытке невольно становится страшно и тревожно. Почему? Да потому что он не знает, при какой рыночной обстановке выиграл в прошлый раз, по какой схеме действовал, откуда же взяться уверенности в новом успехе. Но если не знаешь, каким именно образом выиграл в прошлый раз, то уж явно не знаешь, как уберечься от проигрыша. Теперь и что в итоге? Человек сильно обеспокоен, расстроен, растерян и перепуган, ему трудно держать себя в руках, он чувствует себя песчинкой в вихре надвигающихся событий и все гадает, что же этот рынок уготовил ему сегодня. Между тем рынок не может ничего уготовить трейдеру, если тот в своих действиях полностью полагается на себя, имеются в виду действия верные, с максимальной пользой для себя и при любых рыночных условиях, но для такого самодоверия нужно прежде разобраться во всех этих рыночных условиях и уметь выявлять их. Конечно, брать на себя ответственность – дело очень трудное, ведь мы живем в обществе, где понятие трудности роста пока широкого признания не получило. Наоборот, люди воспитаны в духе крайней нетерпимости к ошибкам. Почему я говорю все это? Потому что основы личности закладываются в детстве. Нас тогда высмеивали за ошибки, теперь мы высмеиваем своих детей за то же. Кто ошибается, тот хуже других, и над ним смеются. Вот какой урок извлекают воспитанники для себя. Какой же ребенок захочет после этого отвечать за что-то? Ах, не хочешь? Вот ты какой! Безответственный! Возмущается потом типичный папаша или типичная мамаша. Способность брать на себя ответственность зависит от того, насколько человек принимает себя таким, каков он есть. Степень самоприятия выявить нетрудно. Вспомните, насколько доброжелательно или недоброжелательно вы отнеслись к себе, когда, как вам кажется, ошиблись. Чем хуже вы подумали о себе, тем вы более склонны уйти от ответственности. Ответственность за ошибки – это мучительные мысли. Как от них уберечься? Не делать ошибок, отсюда и страх перед ними. Зато, чем больше вы принимаете себя таким, каков вы есть, тем более благожелательны будут ваши мысли, и тем более полезный урок вы извлечете из случившегося. И никаких страхов. Чем выше степень самоприятия, тем легче учиться, потому что человек не пытается уйти от неудобной для него информации. Однако, насколько мне известно, американское воспитание не отличается нацеленностью на то, чтобы научить детей спокойно воспринимать себя вместе с недостатками, которые видят в них взрослые. Будь люди терпимые к результатам своих действий, им не потребовалось бы уклоняться от ответственности. Трейдеры, которые хотят преуспеть, рынок невольно заставит взять на себя торговую ответственность. Правда, отвечать надо будет совершенно по-новому. Так нельзя вступить в сделку, а потом переложить вдруг ответственность на рынок, пусть он поработает на нас, подкинет деньжат, например. Рынок – штука скользкая, вечно меняющаяся. Там в любой момент может появиться игрок, у которого хватит сил так изменить взгляды остальных участников, что они развернут позиции. В итоге он сведет на нет возможности, которые, по вашей оценке, были еще минуту назад, когда вы вступали в сделку. Во рыночной жизни все происходит иначе. Там обстановка очень стабильная, а ежедневные события не меняют ее где-либо с рыночной чистотой и скоростью. От рынка стабильности не жди, а от внерыночной среды, наоборот, другого и не ожидаешь. Ведь для всех нас, само собой разумеется, что знакомые нам дома, деревья, светофоры и сами улицы совершенно неподвижны. То есть, где находились минуту назад, там и останутся минуту спустя. Так, выйдя сегодня утром из дома, вы вряд ли удивились, что все вокруг выглядит, как вчера вечером, когда вы возвращались домой. Вы возвращались из офиса или какого-то другого места, куда ходите, зарабатывать деньги. Понятно, что при этом вы даже не задумываетесь над тем, сможете ли добраться до источника своего существования обычным маршрутом. Конечно, сможете. А теперь представьте себе что место вашей работы все время перемещалось бы, что улицы тоже меняли бы свое расположение, и при этом никому нет дела, найдете вы дорогу или заблудитесь. Это уж ваша забота, остальным безразлично, чем все кончится. Такого быть не может, вне рынка не может. Но на рынке все примерно так и происходит. Как же справиться с подобной обстановкой? Очевидно, брать ответственность на себя иначе нельзя, ведь тогда человек грамотно торговать не научится, он же отдал себя во власть неких внешних и внутренних сил, причем не умея и не желая разобраться, каких именно. Поведение рынка будет казаться ему загадочным, потому что он сам для себя загадка. Он будет вечно растерян, обеспокоен и испуган, поскольку не знает, что делать дальше. Такое умо настроение – хорошая подпитка для суеверий. Понимать себя – значит понимать рынок, ведь быть трейдером – значит быть частью той групповой силы, которая дает ход ценам. Чтобы обыграть рыночную группу, нужно постичь движущие силы ее поведения, но как их постичь, не постигнув внутренние силы собственного – Когда человек действительно понимает себя, то есть эти силы, когда он отвечает за свои действия или бездействие, когда он понимает, что способен сделать, а что нет, тогда он начинает догадываться, как и почему поступают остальные трейдеры рыночной группы. Тому, кто хоть немного научился управлять собой, видно со стороны, насколько остальные бессильны перед происходящим с ними. Они словно былинки гнутся, куда подует ветер, и их вечно топчут. Но тому, кто и сам былинка, то есть кто не поднялся над стадным мышлением, этой картины не увидеть. Зато поднявшись, он гораздо легче разберется в поведении рыночной группы, предугадает ее наиболее вероятные действия и использует все добытые знания с максимальной пользой для себя. Правда, постичь группу больше, чем себя, не получится. Установить для себя правила и критерии, чтобы сделать себя ответственным за результат – это лишь первый шаг на пути к прочному успеху. Можно и признать, что они нужны, и ввести их, но потом – в испуге обнаружить, что соблюсти их не получается? Почему же так трудно подчиняться собственным правилам? На какие взаимодействующие внутренние силы они наталкиваются? Подробно мы поговорим об этом в части 3.